Я затряс губами и очень натурально симулировал приступ рыдания. Не забыв мельком глянуть на часы, до истечения срока подачи сигнала осталось пять с половиной минут. «Эй, козел, отвечай, когда тебя спрашивают!» Тонко вскрикнул один из бывалых мужиков и, подскочив с дивана, отвесил мне смачную оплеуху от которой голова моя мотанулась далеко в сторону. Я чуть со стула не звезданулся. «Фу, грязный!» Бывалый брезгливо отер руку о штаны и с отвращением уставился на меня. «Настоящая свинья!» «Оставь его!» По тоном прикрикнул на бывалого парень в тюбетейке. «Не видишь, что ли, у него шок? Пусть немного придет в себя!» Что вы собираетесь с ним делать, дядя и срапи?» — обратился парень к Рыжему. «А вот сейчас позвоню твоему отцу и спрошу», — весело подмигнул парню Рыжий. «Скажет, расстреляем», — и направился к радиостанции. «Отец не даст команду расстрелять его», — мудро заявил парень в тюбетейке. «За него можно выменять кого-нибудь из бойцов» которые попали в плен. Может, он сам будет воевать за нас. Такое тоже бывает. И велел пацану с лентяйкой. Аюб, ну-ка сбегай к матери, пусть чай поставить. Напоим его чаем, он согреется и все нам расскажет. Пацан с готовностью покинул диван и убежал в прихожую. — Ну, спасибо, парень. Проявил заботу о страждущем, это тебе зачтется. Не от Аллаха, нет, от меня. Только вот чай мне пить, не досуг. Если я не успею управиться за оставшиеся пять минут, здесь очень скоро будет шумно и дискомфортно. Итак, все совпало. Ай да я, стратег. Вот они двое сыновей Зелимхана. Молодой Мулла Шамиль и десятилетний Аюк. Залимхан, наверное, полагает, что его старший сын повторит судьбу имама Шамиля. Есть предпосылки, наверное, гордится сыном. Где-то там, в одной из комнат или на кухне, находится жена Залимхана. Вот они, четверо охранников, во главе с рыжим Иссрапи. Вот радиостанция, по которой Иссрапи вызывает родиться Залимхана. Во дворе под навесом машина повышенной проходимости, готовая к перемещению семьи Аксалтакова куда угодно. Теперь дело за малым. — Кондор, Кондор, я подвал. — Командира, пригласи к аппарату. Рыжий из наконец-то дозвался радиста базы. — Сейчас приглашу, — раздался голос в динамике, укрепленном на стене у комода. Жди их. Посмотрев украдкой на часы, я обнаружил, что имею в запасе 4 минуты. И решил послушать разговоры с Рапи с Зелимханом, а уже потом начать работать. Болтать они будут не менее минуты. За это время я успею разогнать свой порядком продрогший организм и более полно прокачаю параметры высокого который застыл на пороге с автоматом. Правда, он его не наставлял на меня, но держал удобно в руках, только ствол опустить. Контролировал, как приказал рыжий из Сарапи. «Кондар, подвалу!» — раздался в динамике низкий хрипловатый голос. «Так вот ты какой!» — Зелимхан Ахсалтаков. Я моментально представил себе образ командира духов. Судя по голосу, это крепкий мужик, лет под пятьдесят, с властным взором и несгибаемой волей, настоящий горный волк. Молодой мула, возникший с прихожей Аюб, одновременно улыбнулись и подмигнули почти разом рыжему Исрапи. Какая строгательная сцена! На приеме подвал для Кондора, — ответил Исрапи, — и помахал рукой, изображая приветствие. «Как у тебя?» — спросил командир. «222», — сообщил Истрапи. «Есть информация, Кондор?» «Давай», — милостиво разрешил Зелимухан. Чувствовалось, что командир пребывает в приподнятом настроении. Наверняка, Козлик, радуешься, что заполучил моих бойцов», — подумал я тихонько разминая суставы. — Радуйся, радуйся пока. — Есть один, 444-й, — доложил Исрапи с торжеством в голосе. — Предположительно, Саула номер 10, минус 6, 3 плюс 4, громом балуется. — Откуда он? — Голос командира вдруг стал резче, насторожился Салимхан. — Где вы его взяли? Я быстренько начал втихаря гонять мышцы ног. Что-то мне не понравился тон Зелимхана. Совсем не понравился. Не так должен реагировать военачальник на известие о пленении врага. «Э, «Сам пришел?» — несколько обескураженно сообщил Исарапи. «Его Рашид Худаев на дороге нашел». «Сам пришел». Голос Залимхана скакнул и вверх, чуть не сорвавшись на крик. «Где он сейчас? Ты его что, в дом пустил?» Смущенно зыркнув на сыновей и сропи зарделся, как пожарный щит, Откашлялся и быстро соврал. «Нет, нет, ты что, командир? Он перед двором на улице лежит, его юхи охраняют. Он такой худой, такой слабый!» «Ну-ка, быстро глянь, что он там делает!» Распорядился Залимхан и нервно прикрикнул. «Бегом давай!» Постояв секунд десять у аппарата, рыжий срапи, недоуменно пожал плечами, махнул рукой в ответ на укоризненное покачивание головой молодого муллы и опять соврал. «Но он там лежит, командир, в одних трусах!» Юхи его хранят, да все нормально!» «Служай внимательно!» — жестко скомандовал Зелимхан. «Как только отойдешь от аппарата, немедленно сделай вот что. Убей его, сразу убей, не мешкая. Детей и жену в подвал, подвал запри, ключ спусти через дырку. Запри калитку, запри дом и займите круговую оборону. Я скоро к вам подскочу, все понял?» — Ну, командир! — удивленно воскликнул Иссарапи. — С чего? — Я сказал, делай! — крикнул Залимхан. Чуть динамик не порвался. — Я скоро буду. А пока ждите в гости спецназ. Все! В комнате на несколько секунд воцарилась тягостная тишина. — Ай да Залимхан! Вот стратег так стратег. На два метра в землю видит. Однако лопухнулся ты и срапи. Обманул командира. Пустил в дом с подопеченными какого-то хмыря. Вот это ошибка. Хотя, в принципе, твой просчет легко объясняется. Ты совсем не глуп и не безалаберен. Тебе даже отдаленно не могла в голову прийти мысль, что такое может случиться. Никогда еще никто из российских военных не приходил в гости к Чеху с целью подобно моей. Меня наверняка занесут в Книгу рекордов Гиннеса, пусть даже и посмертно. Я первый, первый федерал, пришедший в Дом Духа, чтобы взять в заложники его семью.